Также потребовалось и в свое время, чтобы кто-нибудь предал Иисуса ради того, чтобы могло осуществиться чудо искупления. И тем не менее Господь приговорил к проклятию и вечному поношению того, кто его предал. То же самое и сейчас. Кто-то грешил тут, всея смерть и разорение. Однако я говорю вам, что это разорение было, если не угодно Господу, то во всяком случае позволено им ради наказания нашей гордыни. Он умолк и обвел пустыми глазами помрачневшее собрание, как будто мог что-то разглядеть, как будто хотел уловить впечатление слушателей. А в это время чутким своим слухом смаковал напряженную тишину. «В этом братстве, — продолжил он, — с давних времен обитает ядовитый аспид гордыни. Но какой гордыни? гордыни ли это? Властительство монастырем, отрезанным от мира? Нет, конечно, гордыня накопительства? О, братья, задолго до того, как в нами мире Загремели раздоры касательно бедности и обладания С самых тех времен, когда еще жив был наш Основатель Мы, наш Орден Хоть бы и владели чем угодно На самом деле не владели ничем Единственные наши настоящее сокровище Были уважение правил, молитва, работа Однако наш вид работы принятый в нашем ордене и, в частности, в нашем монастыре, в большой своей части, да что там, почти целиком сводится к учению и к охране знаний. К охране, говорю я, а не к разысканию, ибо знание в силу своей божественности полновесно и совершенно даже в самых началах, оно совершенно полно уже в истоке, в божественном слове, которое высказывается само через себя. Охрана, говорю я, а не разыскание, ибо знание в силу своей человечности целиком определилось и целиком исполнилось смысла уже в те столетия, которые протекли от проповеди пророков до толкования отцов церкви. Ему нет продвижения, ему нет смены столетий, Знание не нуждается в прибавлении. Самое большее – в возвышенном, неустанном пересказывании. История человечества осуществляется через постоянное восхождение от сотворения, через искупление к возвращению Христа торжествующего который сойдет в одеянии нимба, чтобы судить живых и мертвых. Однако божественному и человеческому знанию не дано следовать дорогой этого восхождения. Крепкое, как нерушимая скала, оно должно позволить нам, когда мы смиренно вслушиваемся в его голос, наблюдать и предсказывать это восхождение – Но само знание в движении не участвует. «Я есть тот, кто есть», — сказал Бог евреев. «Я есть путь, истина и жизнь», — сказал наш Господь. Так вот, всё, что существует на свете, только восторженный комментарий к этим двум истинам. Все, что было сказано, кроме этого, было сказано пророками, евангелистами, отцами и докторами для того, чтобы изъяснить смысл этих двух речений. Иногда подходящий к ним комментарий обнаруживается и у язычников, от которых самые истины были укрыты. Тогда эти их суждения Вмещает в себя христианская традиция. И всё. За вычетом этого сказать больше нечего. Лишь обдумывать, истолковывать, оберегать. К этим занятиям сводилась и должна была бы впредь сводиться обязанность нашего аббатства с его непревзойденным книжным собранием и ни к чему иному». Рассказывают, что один восточный халиф когда-то поджег библиотеку знаменитой, преславной и горделивой столицы. И покуда тысячи томов пылали, он вещал, что де этим книгам можно и должно было уничтожиться, потому что либо они повторяют то, что до того уже было сказано в Коране, в священной для неверных книге, И значит, они бесполезны, либо они противоречат тому, что было сказано в Коране, и, следовательно, они вредны».